Себастьян стоял в дверях их маленькой комнаты и наблюдал за Ваньей. Ей, несомненно, требовалось подумать о чем-нибудь другом, а она сидела, ожесточенно просматривая выписки из свидетельских допросов Седора. «Пойдем», — сказал он, шагнул внутрь и осторожно положил руку ей на плечо. Ваня с раздражением сбросил ее. «Мне, правда, нужно в этом разобраться». «Ты ничего не упустила», — проговорил Себастьян с твердым намерением не сдаваться. «Пойдем лучше прогуляемся». Ванья подняла взгляд, в котором читалось все, кроме заинтересованности. «Я знаю, что ты пытаешься сделать, но это пройдет само, если только меня ненадолго оставят в покое». Себастьян улыбнулся ей. Ему нравилось, когда она вела себя как подросток. Вероятно, в ее окружении это нравится не всем, но он ведь ее отец. Отцы упрашивают. «Ну давай, глотнем немножко свежего воздуха». Ванья вздохнула, но к его радости встала. «Ладно, но ключевое слово «немножко».» Они пошли через здание полиции. Чувствовалась несомненная разница с их рабочими помещениями в Кронберге, где можно было, прошагав 15 минут, даже не добраться до следующего этажа. Здесь же они оказались на маленькой парковке всего через полторы минуты. «Куда ушел Торкель?» — спросил Себастьян, когда они уже стояли на улице. Он собирался встретиться с женой Эрика. Внезапно слегка повеселев, ответил Ванья. Странный рабочий план. Иванья покачала головой. Она не только его жена, но и председатель правления муниципалитета, поэтому она, вероятно, посчитала, что заслуживает собственного брифинга. Себастьян улыбнулся и даже слегка посочувствовал Торкелю. Он никому бы не пожелал разборок с супругами-политиками. Политическая игра при приезде госкомиссии затруднительна уже сама по себе, особенно в небольших городках. Так что председатель муниципалитета, который делит постель с местным ответственным за расследование, может оказаться испытанием не из легких. Вообще складывалось впечатление, что положение с подобным урегулированием кризисных ситуаций с каждым годом усугубляется. Иногда казалось, будто работа госкомиссии все больше и больше заключается в том, чтобы разбираться с политиками, властями и СМИ. И все меньше и меньше расследований преступлений, которые им полагалось раскрыть. «Что ты думаешь о Седере?» Спросила Ванья, прервав его размышление. Себастьян вернулся к ней, она, по крайней мере, чуть-чуть повеселела, уже что-то. «Он что-то скрывает, но семью расстрелял не он», — ответил он решительно. Ванья, похоже, согласилась. «Я не понимаю, почему Окерблат его отпустила. Что произошло бы, если бы он еще немного посидел?» Но Себастьяну вдруг возникла идея. Вместо того, чтобы стоять тут и сетовать на прокуроршую идиотку, давай лучше кое-что предпримем. Что же? Опять допросим его? Забрать сюда мы его не можем, у нас нет никаких новых данных. Особым умом он не отличается. Поэтому, возможно, сразу по приезде домой что-нибудь придумает. Например. Не знаю. Но мы оба считаем, что он что-то скрывает. Возможно, он что-нибудь по этому поводу предпримет. Что-нибудь... Достойное нашего внимания». Ванья широко улыбнулась. Она, похоже, поняла, что он имеет в виду, и усмотрела в его предложении определенный юмор. «Ты хочешь сказать, что нам надо последить за ним?» Казалось, Ванья с трудом сдерживает смех. «Нам! С тобой!» Себастьян оживленно закивал. «Ты когда-нибудь следил за кем-нибудь?» — скептически спросила Ванья. Ты ведь скорее из тех, кто подключается потом и загребает славу», — добавила она и попала в точку. Он посмотрел на нее честным взглядом. «Все когда-то бывает впервые, не так ли?» Они одолжили одну из машин полиции Турсбю без полицейской символики и поехали через городок в западную сторону, пересекли дорогу Е-16 и продолжили путь на северо-запад. Вскоре их уже окружали лес и луга». Причем последних было больше, что плохо соответствовало выражению «бескрайней леса Верманда». По крайней мере, так выглядели окрестности вдоль дороги эст Свеган. Они пересекли озеро Чиллен, и в местечке Родум Себастьюну показалось, что Ваня начала столь же усиленно смотреть на навигатор, как на дорогу. Двадцатью минутами позже она остановилась позади заброшенного сарая, находившегося неподалеку от небольшой дороги, на которую они свернули, и заглушила мотор. Себастьян посмотрел на нее с удивлением. «Если подъедем ближе, есть риск, что он нас увидит», — сказала она, показывая в окно. Сквозь лес Себастьян различил маленький дом, примерно в пятистах метрах от них. Ванья отстегнул ремень безопасности и вышла из машины. Себастьян остался сидеть. «Я думал, мы сможем следить из машины», — запротестовал он. «Не жалуйся. Это была твоя идея», — ответила Ванья, обошла вокруг машины и требовательно открыла его дверцу. Ему ничего не оставалось, как выйти и надеяться, что он не промочит ноги. Он отнюдь не подготовился к прогулке по лесу и был, как всегда, в тонких невысоких ботинках. «Сделай лицо повеселее. Вот тебе твой свежий воздух», — поддразнила она и направилась вперед. Они пошли через густой лес в направлении дома Седора, борясь с побегами и кустарником. Уже через несколько шагов Себастьян пожалел о своей идее. «Вскоре до них донесся собачий лай. У него, естественно, есть собака. Пожалуй, намного ближе нам не подойти, если мы хотим остаться незамеченными», — сказала Иванья и присела на корточки за большим покрытым мхом камнем. «Это имеет какое-нибудь значение? То есть, что собака может сделать, кроме как залаять? Она уже лает. Если кто-нибудь подойдет, она может залаять по-другому». Себастьян не стал спорить, он совершенно ничего не знал о собаках, кроме того, что здорово их не любит. Он посмотрел на видневшиеся за рядами деревьев дом. Тот не представлял собой ничего особенного. Скучная старая хибара, обшитая этернитом. Окна темные, никакого света внутри не видно. Перед входом на несколько заросшем дворе стоял зеленый пикап. Ближе к ним, возле канавы, находился вольер, огороженный высоким забором из мелкой проволочной сетки. Внутри большая самодельная будка с выпиленным входом. Бегавшая там туда-сюда собака была серой, косматой, очень мохнатой, с торчащим над спиной полукруглым хвостом. «Какая-то разновидность в шведской лайки решила Ванья. Собака продолжала лаять. «Его, похоже, нет дома», — сказала Ванья, осмотрев окрестности в прихваченный с собой бинокль. «Машина стоит здесь», — неуверенно заметил Себастьян. «Верно, возможно, он пошел погулять без собаки». «Почему бы нет?» «Да, действительно», — подумал Себастьян. «Правда, Седдер находился вдали от собаки более суток. Не следовало ли ему в таком случае взять ее с собой? Выгулить ее? Дать ей побегать?» «Впрочем, Седдер, похоже, обращался с Сэми женщинами не слишком хорошо, так почему бы ему вести себя с собакой по-другому? К тому же он не казался любителем прогулок. Неужели они опоздали?» Может, он пошел избавляться от доказательств. Оставалось только ждать. Себастьян тоже прислонился к камню и тихо вздохнул, но явно недостаточно тихо. «Уже надоело? Прошло пять минут». «Да, не понимаю, как ты это выдерживаешь?» «Это чертовски скучно. Я мало занимаюсь слежкой, я, как тебе возможно известно, расследую убийство». Ваня оторвала взгляд от дома и с интересом посмотрела на Себастьяна. «Как вообще получилось, что ты начал работать в полиции?» Себастьян улыбнулся ей и осознал, что у слежки имеются преимущества. «Они вместе, и у них есть время». «Отвечать честно?» — шутку спросил он, довольный возможностью вести разговор, способный укрепить их отношения. если ты знаешь, как это делается?» Себастьян радостно кивнул, уже решив не рассказывать правды. «Она была гнусной и аморальной». Подобные вещи не рассказывают человеку, у которого хотят вызвать восхищение. Себастьян доверительно склонился поближе к Ванье. Начав изучать в университете психологию, я понял, что требуется создать собственное, уникальное направление. Стать экспертом в чем-нибудь особенном, чтобы я смог выделиться. Я написал курсовую работу о навязчивых фантазиях классического серийного убийцы — и стоящих за ними причинах», — сказал он, посчитав, что это звучит довольно достоверно. «Она получилась, разумеется, исключительно хорошей, и я продолжил изучать эту тему. Дело происходило в конце 70-х годов, когда всю историю с психологическими портретами как раз начали разрабатывать в США, а здесь, дома, это еще никакого резонанса не получило. Так что здесь я оказался первым». Звучало сбалансированно и хорошо» но правдой не являлась. Курсовую работу он написал не с целью создать себе уникальную позицию. Нет, написал он ее потому, что его всегда притягивали темные стороны человеческой психики и давно восхищали серийные убийцы. Когда позже мне представился шанс продолжить учебу в ФБР, это казалось слишком хорошо, чтобы быть правдой. Продолжил он приглаженную версию. Я сразу воспользовался этой возможностью, а потом было уже поздно заниматься чем-то другим. Ведь хорошо разбирался я только в этой области. Это тоже была несколько модифицированная правда. Учеба в ФБР была для него последним выходом. Жалобы на его половую распущенность достигли высшего руководства. Еще одно крупное совещание, и его бы вышвырнули. Поездка в США стала способом избежать увольнения. Получилось, как и со всем остальным в его жизни, осознал он. Все его действия всегда имеют скрытую причину. Даже сегодня, когда он сидит за камнем и пытается понравиться Ванье с помощью приукрашенных историй. Таков уж он есть. Ловко умеет подстраивать правду под себя. Значит, хотя бы один из нас прошел эту стажировку. С нотками горечи в голосе произнесла Ванья. Себастьян осознал, что неосторожно разбередил рану, оставшуюся после полученного ей унизительного отказа. Он попытался, насколько возможно, исправить положение. «Ты попадешь туда. Это только вопрос времени». Она не ответила, а встала и стряхнула попавшие на куртку сосновые иголки. Казалось, продолжение разговора ее больше не интересовало. «Мне это надоело. Давай пройдемся вокруг дома», — предложила она, указывая на заднюю сторону одиноко стоящего дома. Себастьян тоже поднялся, рассерженный на себя за то, что не сообразил, что следовало избегать речи об этом проклятом образовании ФБР, которое по-прежнему не давало ей покоя. Они стали медленно двигаться по широкому кругу, стараясь не приближаться к дому. Из-за молодых побегов, леса, кустов и огромной канавы им было очень трудно двигаться боком, так, чтобы из дома их нельзя было заметить. Пройдя почти половину круга, они убедились в том, что дом Сеодары выглядит с их новой позиции таким же пустым. Они подождали десять минут, слышался только лай собаки. «Неужели эта собака лает круглые сутки? Как он, черт возьми, выдерживает?» Себастьян посмотрел в сторону собачьего вольера. Теперь его почти полностью скрывал дом, но Себастьяну показалось, будто он что-то заметил в клетке. Что-то, чего раньше не видел. Что-то большее. «Надо пройти подальше, чтобы лучше видеть вольер», — решительно прошептал он. Ваня посмотрела на него, а затем перевела взгляд на загон. «Теперь она тоже видела это». Нечто серое лежало возле стенки ящика, в котором жила собака. «Мешок?» Она засомневалась. Себастьян выпрямился и быстро двинулся вперед, чтобы получить свободный обзор, наплевав на то, увидит ли его кто-то из дома. Ему требовалось разглядеть, что лежит в загоне. Ванья побежала следом. Она нагнала его, как раз когда они оказались достаточно близко, чтобы все разглядеть. «Внутри действительно что-то находилось». «Что-то, чему там явно не место. Человек». Первым на месте очутился Эрик. К тому времени Себастьян и Ванья уже решили выпустить собаку. Хозяина они трогать не стали, оставив сидеть, прислонясь спиной к маленькой ветхой собачьей будке. В руках он держал помповый дробовик. Ружье выглядело в точности, как Беннелли суперного 12-го калибра на фотографиях, которые они видели в материалах расследования. Оно лежало вдоль неподвижного тела. Приклад между ног, а дуло устремлено вверх, туда, где раньше находилась голова. Теперь от нее остались только фрагменты. Правая сторона, нижняя челюсть и основная часть шеи полностью отсутствовали. Сила заряда картечи снесла все на своем пути а концентрация повреждений указывала на то, что расстояние между дулом и телом было минимальным. Видимо, во время выстрела дула было крепко прижато к нижней челюсти. Однако в том, что перед ними Ян Садер, они почти не сомневались. Хотя большую часть лица оторвало, нос и левый глаз уцелели. Макушка тоже в основном не пострадала, и его рыжий хор выглядел как накладные волосы клоуна торчащие над месивом из крови мозговой субстанции зубов и обломков костей. Вид был жуткий. Эрик подошел к телу. Его подготовили к тому, что он увидит, но он все равно побледнел. «Это Седер?» — спросил он, сам уже зная ответ. «Когда человек сталкивается с чем-то чудовищным, на ум часто приходят лишь очевидные вещи». «Да, мы так его и нашли», — ответил Себастьян. «Собака лаяла как безумная». Эрик вновь посмотрел на тело. Он пытался казаться собранным и рассудительным, но получалось неважно. «Вот черт!» — выдавил он из себя и уголком глаза увидел, как подъехал Торкель и паркуется рядом с его машиной. «Что вы думаете, самоубийство?» — продолжил Эрик, обращаясь к Себастьяну, который смотрел на него скептически. «Я не каминалист и не судмедэксперт. По-твоему, я должен догадаться?» «Для самоубийства выглядит как-то слишком красиво», — послышалось от направлявшейся к ним вани. Она только что нашла обрывок веревки и привязала собаку к дереву немного в стороне. Та продолжала лаять. Эрик посмотрел на Ваню с удивлением. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. Она показала на оружие в мертвенно-бледных руках Седера. «Готова поспорить, что это ружье, убившее Карлстонов». Эрик опустился на одно колено и осмотрел ружье. «Возможно, тип и модель соответствуют». «Только меня это настораживает», — вставил Ваня. «Зачем ему было использовать орудие убийства, чтобы покончить с собой?» «Может, способ признать свою вину?» Себастьян собирался предоставить разбираться с этим Ванья и отступить на шаг. Они теперь команда, а в команде иногда приходится играть вторую скрипку. Хотя для него это и непривычно. Однако что-то в Эрике Флудини его заводило, и он просто не смог промолчать». Значит, после того, как он потрудился организовать себе алиби и сутки отпирался на допросах, он едет домой, достает оружие, которое так хорошо спрятало, что мы его не нашли, и стреляется. Ты считаешь, это звучит правдоподобно? Эрик ответил не сразу. Ему не хотелось именно здесь и сейчас вступать в спор с Себастьяном, но взглянув на надменную скептическую мину, навязанную ему коллеги, он все-таки вступил. «Мы не можем знать, как он рассуждал», — произнес он почти с упрямством. «Такая возможность существует. Не так ли?» «Ты, вероятно, счастливый человек», — ответил Себастьян, даже не пытаясь скрыть сарказм. «Жизнь настолько полна возможностей». «Возможность существует», — опять вмешалась Ванья. «Никто не выиграет от того, что мужчины продолжат пикироваться, Но не слишком правдоподобное. Если бы у нас имелись против него доказательства, тогда пожалуй». Если бы мы прижали его, и его поимка была только вопросом времени. А сейчас у нас ничего не было. Сожалею, Эрик, но у меня это как-то не сходится. Эрик только молча кивнул и повернулся к подошедшему к ним Торкелю. Увидев Сайдера, Торкель остановился и отреагировал в точности, как предполагал Себастьян. Он покачал головой, попросил их установить заграждение». Достал мобильный телефон, чтобы поторопить Билли. Никаких предположений он строить не стал. Билли никогда раньше не задумывался над тем, насколько он и Госкомиссия опираются на Урсулу. Но при четырех убитых в доме и новом трупе в собачьем вольере ее отсутствие ощущалось чисто физически. Дело было не столько в том, что в команде стало на одного человека меньше. Фабиан оказался весьма компетентным криминалистом. Нет, не хватало ее аналитических способностей. Отсутствие Урсулы становилось особенно заметно, когда необходимо было выбрать, какие версии следует разрабатывать, а с какими стоит подождать. Сам Билли всегда все тщательно раскладывал по полочкам, но Урсула умела интуитивно почувствовать, что важно, а что нет. Без нее казалось, будто он занимается исключительно сбором и организацией массы информации». Урсула требовалась для того, чтобы расставить приоритеты при анализе материала. Она, как никто другой, умела пробираться через множество снимков, страниц, подсказок и отчетов и извлекать направление для работы. Сейчас же казалось, будто он вычерпывает из лодки воду без малейшей надежды найти пробоину, и тем более ее заткнуть. Ужасное ощущение. Он стоял перед новым трупом. Внешне он старался производить спокойное и методичное впечатление, как будто над покойным склонился тот же прежний Билли. Но внутри у него все больше напоминало о себе извивающаяся черная змея беспокойства. Полицейские, которых вызвал сюда Эрик, начали огораживать территорию. Фабиан по собственному почину позвонил в Карлстад и попросил их прислать судмедэксперта. Они хотели как можно меньше двигать тело, пока тот не приедет. Было важно все сделать правильно». Если им не удастся установить причину смерти, это повлечет за собой большие последствия. Либо это самоубийство, и тогда дело в Турзбе внезапно кажется раскрытым, или же это еще одно убийство, и тогда дело перейдет на совершенно новый уровень. Значит, убийца опять нанес удар и продемонстрировал пугающие и хладнокровия. Или же эти два дела никак не связаны, а Седора убили по совершенно другой причине, и убийца просто воспользовался подозрениями в отношении Седора, чтобы затруднить расследование. Вариантов много. Слишком много. Черт, как ему не хватает Урсулы и ее прозорливости. Билли решил начать с оружия. Фабиана он поручил искать следы на земле поблизости от собачьего вольера. Первым делом Билли, однако, проверил, отпирается и запирается ли дверь в вольер изнутри». Себастьян рассказал, что когда они с Ваньей обнаружили тело, она была закрыта и заперта. Самым простым способом определить, находился ли там еще один человек, было посмотреть, запирается ли дверь изнутри. Билли смог быстро установить, что запирается, и значит Седор вполне мог запереться сам. Не повезло. После этого он сосредоточился на оружии в руках покойного. Прежде чем осторожно высвободить ружье, он сделал множество фотографий, даже слишком много — Словно дополнительные снимки могли его успокоить. Извлечь ружье оказалось нетрудно. Трупное окоченение еще не наступило, и руки были по-прежнему чуть теплыми, что указывало на то, что Седер умер относительно недавно. Наиболее вероятно, час, максимум два назад. Они точно знали, когда его отвезли домой, поэтому Билли мог констатировать, что Седер мало что успел сделать, прежде чем он сам или кто-то другой приставил ему ружье к подбородку. Билли осторожно поднял ружье... Отнес его к минивену и положил на кусок толстого защитного пластика в багажнике. Затем начал обрабатывать его кисточкой в поисках отпечатков пальцев. Обнаружил пять полноценных. Один на скобе под курком, два на прикладе и еще два на краю поблизости от патронника. Билли зафиксировал их липкой лентой и перенес на индивидуальные карточки. Он предположил, что они принадлежат Седеру, поскольку отпечатки с приклада располагались там, где находилась его левая рука. На курке он, к сожалению, обнаружил только части отпечатков, слишком маленькие и неотчетливые для того, чтобы их можно было использовать. Он вернулся к ружью, поднял его, осторожно выдвинул вперед цевьё с затворной группой, дал отстрельной гильзе выпасть на пластик внизу и аккуратно поднял ее пинцетом. Она была матово-черной с золотистым металлом вокруг капсуля воспламенителя. Тот же тип патрона, что они нашли в доме Карлстонов, сага 12 на 70, 44 грамма. Билли почувствовал, как у него внутри все похолодело. «Торкель, подойди!» — закричал он Торкелю, уставшему чуть паудель и разговаривавшему с Ваньей и Себастьяном. Все трое поспешили к нему. «Что ты нашел?» — вырвалось у Торкеля, когда им оставалось пройти еще несколько шагов. Билли поднял пинцет с патроном и показал им те же патроны, что в доме, — решительно заявил он. «Значит, это то же ружье, что использовали там?» — возбужденно спросил Иванья. Билли покачал головой. «Этого я сказать не могу. Придется обратиться за помощью в криминологическую лабораторию». Билли показал на металлическую сторону патрона. «Когда боек ружья ударяет по капсулю, вот здесь, на металле, образуется маленькая вмятина. Она уникальна для каждого дробовика». «У нас есть два патрона. Один отсюда, другой с того дома». Торкель с одобрением посмотрел на Билли. «Отлично. Я попрошу Эрика организовать, чтобы один из его парня отвез их в лабораторию в Ленчопинг. Нам надо как можно скорее узнать, то ли это ружье», — сказал Торкель и направился к Эрику, который, стоя поодаль, разговаривал с Фердерикой. Ваня осталась на месте и одобрительно смотрела на Билли. «Хорошая работа», — сказала она. Билли поискал признаки иронии, но не нашел. Казалось, она говорила всерьез. Он слабо улыбнулся в ответ, правда, сам чувствовал, что пока предъявил только само собой разумеющиеся вещи. Такое, что мог бы обнаружить любой человек, обладающий глазами. да Урсула ему еще очень далеко. «Отпечатки пальцев», — продолжила Ванья. «Мне надо хорошенько перепроверить в компьютере, но внутренние чувства подсказывает, что они принадлежат только Седеру». Ванья повернулась к Себастьяну. «Как ты думаешь, Седер поехал домой...» И сделал что? Связался с убийцей? «Билли!» Внезапно донеслось со стороны собачьего вольера от Фабиана, прежде чем Себастьян успел ответить. «Иди сюда!» Его голос звучал пронзительно и напористо. Он что-то нашел. Билли осторожно положил ружье и присоединился к Ване и Себастьяну, которые уже двинулись в сторону вольера, где Фабиан сидел на корточках прямо перед входом. Он здесь был. Все трое подошли к Фабиану, сидевшему перед четким отпечатком подошвы на земле. Кто? Тот, у кого размер ноги сорок четыре. У Урсулы начала болеть голова. Вопреки предписаниям врачей, она сосредоточенно просидела за компьютером несколько часов. Но, несмотря на усиливающуюся боль, ей хотелось продолжать. Хотя полученный от Билли материал был далеко не из легких, возможность сосредоточиться на чем-нибудь кроме самой себя приносила желанное ощущение свободы. «Жуткое преступление. Уничтожена семья. Человеком, способным нажимать на курок и смотреть, как разрывает на части детей. Таков был ее главный вывод о характере убийцы. Хладнокровие. Фотографии не указывали ни на ярость, ни на какой-либо другой мотив, кроме желания просто убить. Все вещи на своих местах, ничто не указывает на поиски денег и ценных вещей. Ничего не сделано с телами после смерти». Одна ледяная методичность. Поражало и то, как быстро все, вероятно, произошло. Мать умерла сразу, мальчик на кухне даже не поднялся со стула, отец не успел спуститься с лестницы. Среагировать успел, похоже, только младший сын Фред, который пробежал из гостиной через кухню на второй этаж и попытался спрятаться в гардеробе. Что-то в этом не давало Урсуле покоя. Время, так быстро промелькнувшее для остальных членов семьи, казалось, шло для Фреда в другом темпе. Она встала и пошла на кухню, достала две таблетки парацетамола и налила стакан холодной воды. Выпила таблетки и глубоко подышала. Что же не сходится? Она снова уселась за компьютер. В полицейском отчете делался вывод, что отец не успел спуститься, потому что помогал Фреду прятаться. На это он потратил последнюю минуту жизни. Потом на пути к лестнице встретился с убийцей. Вполне возможное развитие событий. Но все равно что-то не сходится. Преступник звонит в дверь. Мама Карин открывает, умирает. Восьмилетний мальчик на кухне умирает. К этому времени убийца должен был видеть бегущего через кухню младшего мальчика. Почему он не застрелил его там и тогда? Мальчик мог пробежать только прямо перед ним. Потребовалось перезарядить ружье? Урсула проверяла. Полностью заряженный дробовик Бенелли Супернова может содержать 4 патрона плюс один в канале ствола. Человек, который демонстрирует такое хладнокровие, как этот убийца, должен был обстоятельно подготовиться и прийти с полностью заряженным оружием. Любые другие варианты казались странными. Тогда у него оставалось минимум два выстрела. Он ни разу не промахивался. Это на сто процентов установило техническое обследование. В доме не было произведено ни единого выстрела, не попавшего в цель. Он действовал хладнокровно, сосредоточенно. Хотел быть уверенным. Хотел стрелять в них с близкого расстояния. Это его явно устраивало. И вот он видит на кухне мальчика. Видит, как тот убегает на второй этаж. Возможно, зовет отца. Он дает мальчику убежать. Знает, что все равно настигнет его наверху. Урсула кликнула на снимке кровавых следов ног. Они вели к лестнице, становились слабее и полностью исчезали перед первой ступенькой. Там мальчик бежал изо всех сил. «Господи, как он, должно быть, бежал!» Она снова посмотрела на фотографии следов. Маленькие отпечатки в крови на полу. Тут она увидела это. То, что искала. То, что не сходилось. Мальчик вообще никуда не бежал.